Глава третья. «Ну, тут все понятно. Это она отравила мать. Чего гадать? Поль, вы согласны?» Поль Канингем улыбнулся. Фабьены пили вино. Они обнаружили припрятанную месье Фабьеном бутылку и штопор, а у Жаржеты нашлись дорожные стаканчики. Выкатившись из кладовки, Жаржета повторила. «Поль, так вы согласны?» Канингем ответил. «Не могу быть на сто процентов уверенным». «Выпейте, это вас убедит!» Он покачал головой и сказал. «Очень странное чувство вызывает эта малышка». «Ну-ка, опишите!» Потребовала мадам Фабьен, «а я вам растолкую!» Канингем присел на подлокотник кресла и задумчиво произнес. «Такое ощущение, что у Мэри мозг ребенка». «Она и есть ребенок!» Жоржетта сопроводила слова резким жестом. «Да, но все-таки. Я хочу сказать... Она не вполне понимает, что случилось. Как будто ей сказали, что мама отправилась в далекое путешествие и не скоро вернется. На это отозвался Карлсон. «Дети проще реагируют на смерть близких. Я лишился родителей в неполные десять. Не помню, чтобы я бился в истерике». «А кроме того, — вставила мадам Фабьен, — эта детка не любила свою мать. У меня с моей были похожие отношения». «Не понимали друг друга напрочь. Бывало, мы за одних и тех же молодых людей бились». Она фыркнула и прошипела. «Эта сатана в юбке прожила до 95 лет и до последних дней пила мою кровь. Антуан, налей мне еще!» Каннингер спросил норвежца. «Что вы думаете обо всей этой истории насчет Мэри и ее отца?» «О, тут, как оказалось, все предельно просто», ответил ему Адам. Но это-то и усложняет все дело. Карлсон опустил взгляд в пол, брови его хмурились, и во всем его облике чувствовалась напряженная работа мысли. Мадам Фабьен достала из недр одежд еще один стакан. «Антуан, сюда!» «Не могу смотреть, как мучается этот болезненный мальчик! Ему стоит выпить!» «Я в порядке!» Карлсон поднял голову и взглянул на Канингема: «Не будем попросту терять время!» Пора пригласить нашего главного свидетеля. Жоржетта поперхнулась напитком отсказанного. «Что значит главного? По-вашему, какая-то машинистка, умеющая врать на бумаге, важнее, чем муж и дети?» «Просто кажется, что никто в эти дни так не интересовался Тамарой Робинсон, как мисс Бёрч», высказал свое мнение молодой человек. Мадам Фабиен скорчила гримасу, с которой и отправилась в очередной раз в кладовую. Вероника Бёрч сидела перед Карлсоном всего через несколько минут. Казалось, она давно поняла, что происходит сегодня в отеле Мамонт. Ее глаза горели. Они внимательно следили за Адамом, который также без зазрения совести в тот момент изучал молодую женщину, расположившуюся в кресле. Наконец она произнесла: Вы тоже находите это забавным. Карлсон чуть нахмурился и сказал, «Прежде всего, я бы хотел поблагодарить вас, мисс Бёрч. Ай, бросьте и задавайте уже ваши вопросы». «Что ж, вот оно как». Карлсон довольно кивнул. «Я могла вас раньше где-то видеть?» «Ну, хотя с моей фантазией я уже по двадцать раз всех видела». Вероника махнула рукой. «Ну, что тут уже обо мне наговорили?» В ответ Карлсон улыбнулся и спросил. «Кто именно?» «Нет, мне действительно интересно». «Вы ведь уже в курсе, да, что я сама втянула себя в это убийство?» «А вы полагаете, что это было убийство?» «Я прекрасно знаю, как и вы, что это было убийство», — уверенно заявила мисс Бёрч. «В таком случае я рад, что нет необходимости убеждать вас в этом». «А что? Кто-то сомневается?» «Еще как. Людям, скажем прямо, не часто в жизни случай быть свидетелем убийства». Но для вас, как для человека, чье сознание уже много лет варится во всем этом, тут, разумеется, ничего необычного. Если это не убийство, то что?» Карлсон парировал. «Сами ответьте». Вероника с удовольствием так и поступила. Она почти пропела. Тамара болела всем на свете. Давление, сердце, ревматизм, сосуды, онемение и, кажется, щитовидная железа. Чтобы выбрать... «Полагаю, тут требуется грамотный специалист». «Ах, в точку!» — Вероника рассмеялась. «Знаете, мне всегда была интересна одна вещь. Когда писатели придумывают всякого рода изощренные пути к смерти, они консультируются с врачами, чтобы все было достоверно, или позволяют себе какие-то вольности, которых в реальной жизни не может быть. Зависит от качеств писателя», — сказала мисс Бёрч. «Мне, как одному из самых продаваемых авторов нашего времени, и в голову не приходило обращаться к врачу за информацией. Чем фантастичнее убийство, тем оно жаренее. Да, верно. Но, будучи знакомым с кое-какими вашими работами, я прихожу к выводу, что на этот раз вы решили круто поменять тактику. В этом вы правы. Я действительно заморочилась. Надоело писать сказки. Впервые захотелось чего-то, пускай простого, но жизненного. А что может быть жизненнее, чем семейные дрязги? вставил Карлсон. «Как я рада, что вам не нужно этого объяснять. Скажите, миссис Робинсон оправдала ваше ожидание как жертва?» «Более чем. Я и не надеялась, что Тамара будет настолько хорошей жертвой. Честно говоря, думала, всё будет куда скучнее. Полагали, что убийство может не случиться?» «Да, и очень переживала по этому поводу. В какой-то момент...» Даже показалось, что накал спадает, и я начала волноваться, что мой материал станет пресным, но случилось то, что должно было случиться. Карлсон удовлетворенно покивал. «Если бы все отвечали столь же прямо, не Юля, как вы, мы бы распутали это преступление в два счета». Вероника облизала губы. «Так значит, вы и есть мой сыщик?» — сказала она. Адам вопросительно на нее посмотрел. Вероника достала из сумки стопку листков с отпечатанным на машинке текстом. Лица, диалоги, монологи, действия и даже мимолетные взгляды. Абсолютно все написанное здесь взято из последних нескольких дней моей жизни, начиная с момента, как я пересекла границу Югославии. Если вы знакомы с моими книгами, то знаете, как я люблю подробности. Только на этот раз я их не выдумала. От вас ничего не ускользает, это правда. И учтите, я даже не приукрасила ни одного слова, ни одного жеста. Изменила только имена. Я хотела реальности, и я ее получила. Она вся здесь. Хотите почитать? Быть первым, кто читает неопубликованную рукопись Вероники Берч. Да бросьте, это всего лишь черновик. И разумеется, если это как-то поможет вашему расследованию, я буду только счастлива, ведь вы, в свою очередь, «Поможете дописать мою книгу?» Передавая пачку листов, она не скрыла усмешки. Карлсон взял рукопись. «Дайте угадаю», — сказал он. «Вы никак не ожидали, что ваш сыщик предстанет перед читателями в купальном халате?» Вероника покачала огненной гривой. Извините, не могла сдержаться. «Но если вы на меня произвели такое сильное впечатление, значит, непременно хорошо впишетесь в мой текст, если вы не возражаете». Карлсон пробежал взглядом по первой странице. «Надеюсь, вы подберете моему герою удачное имя». Я как раз раздумывала над этим. «Рупрехт, не возражайте быть немцем. Кажется, вам пойдет». Карлсон притворно вздохнул. «Мы ведь не выбираем своей судьбы». «Пусть будет Рупрехт», — сказал он. «Вам требуется моя помощь в завершении книги, из чего я делаю вывод, что с личностью убийцы вы еще не определились, так?» И вдруг перед ним предстало другое, несколько растерянное выражение лица молодой женщины. Она задумчиво произнесла, «Вот тут магия реальности для меня и кончается. Дело в том, что я знаю, кто убил Тамару. И это лишает меня всякого удовольствия продолжать писать эту историю». К удивлению Каннингема, наблюдавшего из своего угла, на слова Вероники как будто ничем не поразили. Норвежец лишь сделал свой привычный жест, подтолкнув очки на переносице и ровным тоном сказал. «Вы следили за бутылкой, как только она вынырнула из сумки мисс Нортон». Вероника Бёрч молча кивнула, потому как знали, что у мисс Нортон пропал Веронал. Девушка кивнула во второй раз. Видели, чья рука насыпала Веронал в ликер. Третий кивок. И понимали, что если Тамара выпьет этот ликер, Она умрёт. Кивка не последовала, лишь жёсткий взгляд серых глаз. Я уже говорила. Произошло то, что должно было. Я не лезу в чужие дела. Моё дело — писать книги. Да, понимаю. Внимание Адама привлекли осколки пепельницы. Их грани фокусировали солнечные лучи и отбрасывали причудливые блики на лицо писательницы. Вы хотели реальности и вы ее получили. Местной полиции вы, разумеется, ничего не сказали». «Нет», — коротко ответила Вероника. «А какой помощи вы ждете от меня?» Вероника вздохнула и посмотрела в окно. «Вот какое дело. Я решила окунуться во все это с конкретной целью — написать книгу, в которой не будет ни одной выдуманной детали. Это была бы победа для меня как писателя», который 15 лет катает пустую ахинею. Случай свел меня с семьей, в которой оказалась потенциальная жертва. Как, по-вашему, могла я упустить такой шанс? Это было бы кощунство с вашей стороны по отношению к своему ремеслу», согласился Карлсон. Ирония в его голосе была слишком явной. Мисс Бёрч скучающим тоном сказала, «Поймите, ее бы все равно убили рано или поздно. Ну, предупредила бы я Тамару, чтобы она не пила из той бутылки. Это ведь все равно бы ее не спасло. Если у кого-то сдали нервы, и он был уже не в силах терпеть, этот кто-то повторил бы свою попытку убийства когда-нибудь, когда меня уже не было бы рядом. Я смотрю на вещи просто. Да, я ужасный человек, на таких, как я, не женится. Она улыбнулась и через пару секунд опять задумалась. Ее брови чуть сдвинулись. Это был мой первый подобный опыт, и я понятия не имела, чем он кончится. Да, я получила труп и даже убийцу, но... Вероника посмотрела в потолок и совсем нерадостно произнесла. Но как только до меня дошла новость о кончине миссис Робинсон, я испытала такое разочарование, как будто после ложки вкуснейшего десерта дали попробовать совершенно несоленую кашу. Кураж... Резко оборвался. «Со мной такое было, когда я присытилась кокаином. Увлечение было коротким, я поняла, что это не мое. С этой книгой то же самое. Пропало всякое желание ее заканчивать, потому как все оказалось настолько банальным. И вы решили вернуться к изощренным убийствам с гипнозами и несуществующими ядами, где вашему гению раздольно и интересно». Мисс Бёрч кивнула. «Да». Вчера я даже начала прикидывать новый сюжет. Но сегодня, после того, как мисс Нортон сказала, что ее допрашивал молодой иностранец в купальном костюме, я вдруг почувствовала, что, наверное, я все-таки смогу дать своему пресному роману второй шанс. Я правильно понимаю? Вы хотите, чтобы я показал вам путь, по которому ваш сыщик в купальнике сможет выявить отравителя? Думаю, да. Что ж... Карлсон почесал затылок. «Иными словами, хотите поиграть со мной в кошки-мышки?» «Не обижайтесь, но вы похожи на того, кто захотел бы сыграть в нечто подобное». Вероника провела рукой по волосам. Адам Карлсон с твердостью заявил. «Вы не ошиблись. Я тот самый. Рупрехт в игре».